Когда несколько часов спустя я вернулась домой и открыла входную дверь, из проема вылетела кошка, заставив меня испуганно вздрогнуть. Темно-желтая молния мелькнуло у моих ног и пропала. Неужели Даниэлю удалось заманить кошку в дом? Это меня озадачило. Мадам Бавари не демонстрировала никаких попыток стать домашней кошкой — Обычно стоило мне выйти за порог, как она тут же убегала и пряталась в траве, кустах, полностью растворяясь в своей естественной среде обитания. Пытаясь унять сердцебиение, я выкладывала из сумки продукты, попутно заменив увядшие цветы в вазе на свежие, которые собрала по дороге. Должно быть, кошка преследовала мышь и самостоятельно пробралась в дом одним лишь ей ведомым путем. Я как раз вытирала со стола осыпавшуюся пыльцу и упавшие листочки, когда услышала голоса. Было трудно определить, откуда они исходят. Голос Даниэля я узнала сразу, но вот кому принадлежал второй? Голос незнакомца звучал слабее, Даниэля — более напористо. Я не могла разобрать предложений только отдельные слова — Это больше походило на шумовой фон, интенсивность звучания которого то взлетала, то падала, вырванный фрагмент речевой мелодии. Пауза и следом новый взрыв на немецком, английском. Точь в точь, как тогда, внезапно осенило меня, когда внизу в туннеле работали полицейские. И до нас наверх доходили их голоса, бормотание, распространяющиеся по трубам или дымоходам, или еще каким-то неизвестным нам в этом доме полостями пустотам. Я открыла дверь на лестницу, ведущую в подвал. Даниэль находился где-то в задней его части, по коридору гуляло гулкое эхо его возмущения. «Здесь закрыто, перекрыто, заперто, вы понимаете? Заперто! Вам нельзя сюда, как вы вообще сюда проникли!» «И следом бормотание второго, гораздо глуше, они говорили, перебивая друг друга. Теперь я узнал этот голос, робкий, запинающийся, то и дело сбивающийся на немецкий. Голос старого садовника. Простите, я не хотел, но кошка...» Старик говорил о кошке, о том, что она проскользнула внутрь, потому что он оставил дверь приоткрытой, он просил прощения, это его вина, А потом он не нашел кошку, или она уже успела удрать. Ему не следовало спускаться в туннель, теперь ему ужасно за это стыдно, и он просит прощения. Да, он видел заградительную ленту. Я представила, как Даниэль машет лентой перед его лицом. Мы не можем допустить, чтобы посторонние шастали туда-сюда по дому. Бесконтрольно. И вынюхивали здесь внизу бог знает что. Подвал находится под нашей ответственностью, вы это понимаете? «Our responsibility?» Я не хотел. Я хотел только посмотреть. Это было так давно. В последний раз я был в туннелях еще ребенком. Они не понимали друг друга, говорили в разнобой, перебивали друг друга. Я медленно спустилась вниз. Ощущение головокружения, когда надо мной вновь сомкнулись подземные своды, прохладный неподвижный воздух. Дышать им стало теперь труднее. «Что здесь случилось?» но ну, наконец-то!» — воскликнул Даниэль. «Скажи, ты говорила этому человеку, что ему можно свободно разгуливать по дому в наше отсутствие?» «Нет, конечно, я ему такого не говорила, но ведь ничего страшного не произошло». Старик оперся на тачку. Свет карманного фонарика в его руке освещал их с Даниэлем наискосок и снизу, отчего лица мужчин почти целиком пребывали в тени. «Он говорит, что искал кошку. Я сделала последний шаг вниз, очень осторожно, потому что едва различала землю под ногами. Потом прошла вперёд и успокаивающе положила ладонь на руку садовника. «Ничего», — обратилась я к нему по-немецки. «Мой муж просто разволновался». «Чёрт побери, здесь внизу не было никакой кошки» перебил меня Даниэль. Я бы не сказала, что он кричал, но его голос гремел и эхом отскакивал от каменных стен. Она сидела возле двери в подвал и мяукала. Я решил проверить, как она проникла внутрь и обнаружил, что дверь в старую прачечную или что там раньше было приоткрыта прямо в сад. Через неё кто угодно мог попасть к нам в дом. Я сама дала ему ключ от неё. — сказала я, пытаясь поймать взгляд Яна Кахуды, но тот стоял, отвернувшись от меня и глядя во мрак. «Должен же он иметь свободный доступ к водопроводу, если собирается приводить в порядок наш сад?» «Он пытается попросить прощения», — добавила я. «Все это время он только и твердит об этом, и еще что он очень сожалеет, что спустился сюда». Бормотание Яна Кахуда не прекращалось, просто его извинения было трудно пробиться сквозь возмущённые вопли Даниэля. Старик говорил о туннелях, о том, что там дальше был подземный ход, который тянулся под всем городом давным-давно. «Очевидно, он просто хотел посмотреть», — продолжала я переводить. «Он говорит, что в детстве часто бывал в туннелях, и ему было любопытно». «Любопытно?» и следом смех, который дал мне понять, какую глупость я ляпнула. «По-твоему, всё в порядке? Заходи, кто хочет, только потому что тебе стало любопытно?» «Мы залезали сюда с другого конца», — продолжал между тем Ян Кахуда. «Хотя делать это, конечно, было нам строго запрещено, прямо за площадью возле старой скобяной лавки. Его настигла какая-то мысль». Казалось, он пытался сориентироваться по памяти, глядя то в одну сторону, то в другую. Тогда этой истины здесь еще не было. Я помню лестницу, но там наверху была дверь. Мы в основном играли в туннелях. Чуть дальше там было нечто вроде ответвления. Он повернулся и уставился во мрак, а я почувствовала, что замерзаю. «Как раз там-то он и лежал», — тихо сказала я. он — Ребенок. — Das Kind. — О каком ребенке вы говорите, фрау? Мне пришлось рассказать ему о мертвом мальчике, которого я нашла, возможно, в том самом ответвлении туннеля, о котором он говорил. Я описала некое подобие скамейки или полки, под которой он съежился, упомянула винные бутылки на полу. Свет заметался по подвалу, Это фонарик затрясся в старческой руке. «Но это случилось давно», — добавила я. «Вероятно, тело пролежало там еще с войны. Полиция считает, что мальчик был немцем, потому что у него была нарукавная повязка». «Белая повязка». «И нацистская монета 1943 года в кармане». «О чем вы там толкуете?» — вмешался Даниэль. прости как-то само вырвалось, когда он заговорил о туннелях. «О, Боже!» — Даниэль взмахнул рукой так, что костяшки его пальцев стукнули о каменную стену. Он выругался. «У меня возникло ощущение, что он хотел ударить меня, ведь не этого же старика. Я стояла между ними, как стена». «Не в войну», — замотал головой Ян Кахуде. «Это случилось позже». Их только после войны заставили носить повязки, чтобы всем было видно, кто немец, а кто нет. «Ты можешь попросить его держать рот на замке и не трепаться в городе о том, что он здесь видел?» — спросил Даниэль, и я сделала, как он хотел, только, разумеется, другими словами. Сказала, что полиция не желает, чтобы о происшествии слишком много говорили. Я не смогла объяснить, почему. Я и сама этого не понимала. «Думаю, мне пора идти». — сказал Ян худо Не стану больше вас беспокоить. Он медленно, пошатываясь, поднялся наверх по лестнице, и вскоре мы услышали, как хлопнула тяжелая деревянная дверь наверху. — Зачем надо было на него так набрасываться? — сказала я Даниэлю, когда мы остались одни. — Теперь он вообще побоится сюда приходить. — Вот и славно. Я не собираюсь все время рыскать по дому и проверять, заперты ли двери. Это была не моя идея нанять 80-летнего старика, он едва на ногах держится. Легко муку пасть, и что бы тогда было? Забыла, что мы теперь несем ответственность, и если что-то случится, меня первого привлекут к ответу. И так далее. Я уже не помню дословно, о чем мы дальше говорили, но последнее, что я ему сказала, прежде чем пойти и лечь спать, было... Тогда сам поливай свои розы.